Глава шестидесятая. Я тоже была там. После полудня Дайнека въехала на автостраду и направила автомобиль в сторону Бишелье. Оставалось достаточно времени для того, чтобы найти Костика. Достаточно времени, но недостаточно бензина. Ближайший серый через три километра, только бы дотянуть. Она сбросила скорость. Датчик не оставлял никакой надежды на благополучное продолжение дня. И все-таки она дотянула. Это заправочная станция совсем не напоминала те, что на севере. Дайник забежала в туалет и наконец увидела то, к чему так привыкла в Москве. Затоптанный пол, незакрывающиеся кабинки, картонные остатки туалетной бумаги и запах, показавшийся ей ненужным приветом с родины. В магазин она купила бутылку минеральной воды и пакет с печеньем. Вернулась к машине, осторожно повернула ключ, подрулив к Под газоколонке, опустила стекло и попросила заправить бак. Вам стекло протереть? Да. Она даже не посмотрела на того, кто спросил. Отметила только, что Ижанин говорит на редком для этих мест диалекте. Открыв бутылку, глотнула воды, наблюдая за тем, как специальная резиновая щётка гоняет по лобовому стеклу потоки грязной воды. В какой-то момент ей захотелось выйти и помочь неумесь, который никак не мог справиться с пыстячной работой. "Эте итальянец", проворчала она и вдруг увидела перед собой до боли знакомое лицо. Корносынов. А тут лова тысячу. и белокурые и волнистые волосы. Внешность служащего оказалась лишенной какого бы то ни было итальянского романтизма. Парень виновато улыбнулся и погнал к зевую волну дальше. «Костик!» Служащий замер. Костик закричал о Дайнека и выскочил из машины. Он бросил свой инвентарь и, перемахнув через ограждение, помчался по дороге. Дайнека кинулась вслед. «Синьорина!» услышала она встревоженный голос заправщика. «Костик, стой! Я Дайнека!» Внучка Елизавета Петровна, я тебе хочу помочь, да подожди ты. Костик бежал как мог, однако не осилив 200 метров, споткнулся и упал, скатившись на обочину. Дайнека тоже рухнула, накрыв его своим телом. Рядом притормозила машина. Что тут у вас происходит? Из-за двери показалась любопытная физиономия водителя. Мы просто решили размяться. Улыбнулась ему Дайнека. Для этого существуют придорожные мотели, сурово сказал мужчина и захлопнул дверь, тронулся с места. Дайнеки показалось, что он не против оказаться на месте Кости. Чего тебе от меня надо? кричал Кост. Я ни в чём не виноват. Успокойся, вставай и пойдём в машину. Кроме меня, тебе никто не поможет. В багажнике лежала сумка Костик. Сам он сидел рядом с Дайнеком и уплетал печенье, запивая водой. В свой первый рабочий день ему удалось уволиться довольно быстро. Как где? спросил он. В больницу попал, сердце. Это серьёзно? Не знаю, возраст. Как ты меня нашла? Случайно. Хотя знала, что машину ты сдал без шелья. Ну и дурак же я, поморщился Костик. Такой простой вещи не предусмотрел. Тебя еще кто-нибудь ищет? Спросила Дайнека. Давай, рассказывай по порядку. Одна голова хорошо, а две лучше. Долго упрашивать его не пришлось. Все, что накопилось, прорвалось. И Костик заговорил. Ты знаешь, что я украл у твоей бабки купчую? Дайнека кивнула. Когда я увидел ее впервые, сразу понял, это верняк. Не знаю, как объяснить. Ведь я даже итальянского языка не знал. Наверное, шестое чувство. Накупил учебников, словарей. Перевёл целиком. И ещё, когда купчиха в конторе хранилась, я тогда у деда подрабатывал. Сразу решил: возьму, съезжу в Италию, разберу, а там посмотрим. Может, верну Елизавете Петровне. Дайнок искра посмотрела на Костика. Ты не приезжал в Брянск в тот день, когда умерла бабушка. Запрокинув голову с бутылкой урта, Кость чуть не захлебнулся. Прокашлявшись, он хрипло спросил: "Елизавета Петровна умерла?" Дайнека сообразила, что он не знал о смерти её бабушки. "Умерла. За несколько дней до твоего отъезда. Но дед даже не позвонил." "Он не мог дозвониться." "Точно. Я же за телефон не заплатил. А на мобильнике деньги закончились." Когда ты был в последний раз в Брянске?" снова спросила Дайнека. "Около месяца назад." "Получается, это не он приходил в дом." "Знаешь, что я думаю?" А ведь ее убили. Точно убили. Лицо Костика побледнело. С чего ты взял? Дайнык не хотел, раскрывав все карты. В доме искали подлинник Купчин. Предположим, но кто? Рассказывай, что было дальше. Значит, я решил поехать в Италию. Уже заказал путевку. Как вдруг засомневался. Мне бы сидеть тихо да посапывать на две дырочки. А я решил экспертизу провести. Ну и поперся, дурак, в агентство итальянской недвижимости. Костик тяжело вздохнул. В тот момент начались все мои излоключения. Вагис, я впервые узнал, что у меня в руках заверенная копия купчей. На предъявителя. Тот тип, юрист, по-моему, не поверил, что подлинника у меня нет. В тот же вечер меня прямо на улице обыскали, бумагу забрали. Почему я не взял с собой все ракопию? До сих пор не пойму. Ведь штук 10 дома валялось. Одним словом, отобрали у меня заверенную копию купчей. Страха натерпелся. Осталось только одно. На следующий день я улетал в Италию. Чтобы не быть одному, пригласил на ночь одну с нашего курса. Литка ее звали. Веселая девчонка была. Выпили. А тут приспичило мне за травкой сетать. Ну, я говорю ей, поскучай минут тридцать. Она осталась, а я ушел. Заглянул в одно место. Там травы нет. В другое тоже ничего. А встретил знакомых встретил и завис. Совсем про Литку забыл. Возвращаюсь домой в пять утра. Дверь открыта. Все перевернуто. А Литка? Убита? Зачем-то спросила Дайнека. Да. Он не стесняясь вытер глаза и продолжил. Я сразу понял, что приходили за подвоенником. Кто-то был уверен, что он у меня дома. И если бы в тот момент я был там, не говорили бы мы теперь с тобой. Но им попалась Ли. И они убили её. Так только успокоился, понял. Меня подставили. Первым, кого заподозрят в убийстве, был я. Одним словом, струсил. Собрал вещи, документы и в аэропорт. Ты представить себе не можешь, что я чувствовал, когда проходил паспортный контроль. Сначала в Шереметьево, а потом в Римини. Всё ждал. Вот сейчас появятся люди в штатском. Возьмут под руки и доставят куда надо. Выдохнул. Только когда автомобиль напрокат взял. В Римини долго не задержался. Боялся выселить. Поехал сначала в Милан, поменял машину и дальше по всей Италии. Всё бы хорошо, да деньги закончились. Дотянул кое-как до Бешильи, работу нашёл. А тут и ты подоспела. Костик опустил голову и задумался. Прорвёмся. сказал Дайник. Тебе легко говорить. Как называлось то агентство, где ты был? Сказал итальяно. Дайник тяжело вздохнула. Ну так вот. Я тоже была там.